Глава 25. А как Амалия попала к матери в плен? Я начала рассказывать то, что услышала от спасённой женщины. Амалия человек привычек. Она любит обедать в одном ресторане. Каждый день в районе 3 часов хов посещала Медит. Никаких проблем не было. Кормили на её вкус прекрасно. Обслуживание заботливое. Женщина была постоянным клиентом, оставляла щедрые чаевые. Обе стороны друг другом были довольны. Амалия в очередной раз заказала суп, съела его, попросила кофе с пирожным и очнулась в своей бане, которая стоит на её участке неподалёку от коттеджа. Мораль: меняй свои привычки. подытожила Маргарита Филипповна. «Верно», — согласилась я. «Но обычный человек, не сотрудник спецслужбы на задании, часто выбирает одни и те же заведения, и ничего плохого с ним не случается». «Раз в год ты незаряженное ружье стреляет, висело оно на стене двенадцать месяцев и...» «Бабах!» «Что Амалия о дне своего похищения помнит?» «Ничего». Вздохнула я. Перед едой воды выпила, потом суп съела, ждала кофе. Либо бульон, либо минералка содержали препарат, который в миг вышиб женщину из седла, предположил Коробков. Сколько времени прошло с момента получения Рыбкиной наследства? В день происшествия исполнилось год и 2 месяца. Наталья Ивановна, похоже, организовала покушение на дочь, протянула Маргарита Филипповна. Мать вообще-то должна любить своё дитя. Но не каждая женщина способна испытывать сильные чувства. Увы, есть отвратительные мамаши, хотя на свете ведь живут и гадкие дети. Сейчас Рыбкина владеет всем, что имел Данила Беркутов. Возникает вопрос: почему мать решила приковать дочь к батарее, заметил Коробков. Хорошо хоть не убила, фыркнула Розова. Но это уже слишком, пробормотала я. Что-то человеческое должно было в ней остаться. "Да", вскинула брови Маргарита Филипповна. Для женщины, которая так поступила с родной дочерью, никакие моральные законы не работают. Плохо Амалии стало в ресторане. Наверное, кто-то из сотрудников помогал мамаше. Представим ситуацию. Женщина теряет сознание в зале, где полно людей. Действия обслуги. «Быстро унести клиентку в служебное помещение, вызвать скорую», — отозвалась я. «Определенно Наталье Ивановне кто-то помогал». «И не бескорыстно», — добавил Димон. «Нашел сайт Медита». Харчевня сейчас не работает. И понятно почему. Чек там немыслимый, очень дорого. Был зал всего на 5 столиков. Наверное, задумывалась тихая обжорка для богатых и знаменитых, куда не пойдёт даже хорошо зарабатывающий человек. Похоже, там ждали одних олигархов. Суп из меди и с белым вином 6.000 за порцию. Почему туда протоптала дорожку Амали? Она живет одна, все личные средства только на себя тратит. Может, Хофф надеялась познакомиться там с кем-то из сильных мира сего? Медит просуществовал недолго. Закрылся на следующий день после того, как Амалии стало плохо. Повара там все были французами, они улетели домой. Официантов было четверо, работали посменно по два человека. В момент, когда Хофф потеряла сознание... Работали Сергей Николаев и Глеб Потёмкин. Оба уехали за границу. Были также уборщица Таисия и помощница на кухне Вероника. Последняя вышла замуж за Николаева, её тоже в России нет. Таисия неизвестно где. Её в соцсетях нет, телефон не отвечает, он давно выключен. Если кого-то из сотрудников подкупили, Узнать правду сейчас не можем. У меня возник вопрос. Может, Наталья не родная мать Амалии? Я сталкивался с женщинами, которые ненавидят детей мужа от первого брака. Некоторые, опасаясь, что их сыну или дочери достанется меньше наследства, убивали пасынка или падчерицу. Знаю о существовании семей, где родители каждый день пьяны или плотно сидят на игле. Дабы получить очередную бутылку или дозу, они продают своих малолетних ребятишек педофилам или велят малышам воровать. Не все хорошо относятся не только к чужим, но и к своим детям. Читаешь новости и волосы дыбом. Мамаша-любительница покутить ушла из дома на неделю, бросив в квартире двухлетнего ребёнка одного. И если внимательно изучить все такие случаи, То становится понятно, что там, где над ребёнком измываются, всегда неблагополучная обстановка. Малышу не повезло появиться на свет у наркоманов, алкоголиков, психбольных. Он потерял одного из родителей, получил мачеху, отчима, злую бабку, деда-садиста. Или случилась нежелательная для всех беременность, аборт сделать опоздали. Если один из родителей мразь А второй нормальный человек, то второй убежит от первого, взяв с собой малыша. Без денежье, отсутствие какой-либо помощи, полный моральный и материальный тупик порой вынуждают некоторых женщин отдать ребёнка в детдом. Да, в приюте не сладко, но там кормят несколько раз в день, одевают, обувают, в школу отправляют. Интернаты тоже разные. Тихо возразила Маргарита Филипповна: "Почитай в интернете". "Не спорю", кивнул Карабок. "Однако хороших людей, приютов и больниц намного больше, чем плохих. Просто людям больше нравится ругать, чем хвалить. А заведения, в котором воспитанников любят, с мини пишут, а о гадких местах полно публикаций". "Ну, давайте посмотрим на ситуацию Натальи". У неё есть прекрасная квартира. Брат, который помогает ей, полный кошелёк денег. Но женщина ненавидит дочь. Почему, а? А вдруг она ей не родная? Не поняла, пробормотала я. Вспомни рассказ Зотовой. Игорь, старший брат Наталии, поддерживал сестру материально и изо всех сил пытался выдать её замуж. Но девушка не хотела ни с кем знакомиться, и вдруг она беременна. Игорь в шоке скончался, перед смертью попросил жену не бросать Наташу, помогать ей. Зотова не хотела общаться с Рыбкиной, но последнюю волю покойного надо было выполнять. И как вела себя мать? Рыдала. Хотела мальчика. Но получилось девочка кормила младенца по два раза в день, довела почти до истощения. Постоянно использовала дочь как орудие для получения денег от Ольги. Фиговая мать из Натальи получилась. Вот я и думаю, может, Амалия ей не родная? События могли разворачиваться так. Рыбкина Решила увести из семьи Данилу Ивановича. Где-то раздобыла новорождённого и выдала его за наследника Беркутова. А мужчина ей поверил. Фантастическая история, не выдержала я. Наталья могла захотеть отнять чужого мужа, вот тут согласна с тобой. Рыбкина использовала уловку глупых тёток, которые думают: "Рожу, он живо разведётся, на мне женится". Да, случается такое, но редко. Развалить чужой семейный союз нелегко, не каждому удаётся. И кое-кто из тех, кто взялся за это дело, оказывается у разбитого корыта. Так случилось и с Натальей. Законной супругой не стала, поэтому дочку не любит. Но почему-то никакого шума не вышло. Наталья словно воды в рот набрала. Правда странно. Зотовай она ни фамилию, ни адрес, ни вообще какую-либо информацию о любовнике не сообщила. Вероятно, Данила выставил условия: "Полностью обеспечу тебя и ребёнка в обмен на молчание. Скажешь кому-либо, чья дочь Амалия, вмик лишишься дотации". Вот она и захлопнула рот. Отец малышки посылал деньги, но Наталье всё было мало. Девочка ей не нужна была, а красиво жить хотелось. Почему матери пришла в голову идея похитить Амалию? По какой причине она оказалась у неё в плену? Беркутов всё оставил любовнице, та теперь по-настоящему богата. Какой смысл лишать Амалию свободы? Зачем? У меня ответа нет, признался Карабов. «Она ненавидит женщину», — пробормотала я. «Почему тогда оставила ее в живых?» — задала вопрос Розова. «Убить собственного ребенка?» — поежился Димон. «Кем надо быть, чтобы решиться на подобное преступление?» «А держать дочь на цепи — это как?» — продолжала Маргарита Филипповна. «Похищение организовали правильно». Сначала женщине подлили нечто в воду, затем унесли её из ресторана. Вскоре какой-то мужчина принёс заявление об увольнении от её лица. Данила умер. Остальным сотрудникам до Амалии дела нет. Заболела, решила уйти. С катертью дорога. Почему её близкие друзья не всполошились? Ани у Хофф есть? К чему подвожу разговор? Никто понятия не имел, куда она пропала. Искать её не собирались. Почему Амалия жива? А потому что Наталья хочет что-то узнать. Дочь обладает сведениями, которые требуются мамаши. Та, наверное, говорила пленнице, «Расскажи всё и окажешься на свободе». Но молодая женщина не дура. Она понимала, что Рыбкина её убьёт сразу, как только получит информацию. Жизнь Хоф зависела от её умения держать язык за зубами. Хоф-хоф. Что это вообще за фамилия? Это распространённая фамилия в Германии, быстро ответил Карабок. Только она чаще пишется с двумя F, с одной реже. Но это всё, что я могу сообщить по данному вопросу. Маргарита Филипповна встала. Мозг вскипел, но я уверена, Амалия что-то знает. Это что-то необходимо Рыбкиной. И это что-то освобождённая пленница нам не сказала. Мой телефон тихо звякнул, я увидела СМС от Рины. Танюша Внутренний терапевт приедет через полчаса. Можешь вернуться домой? Я быстро отправила в ответ: "Да" и тоже поднялась. Завтра продолжим. Сегодня вечером после отбоя поеду к Амалии в больницу и попытаюсь выяснить, какую тайну она хранит.